В этот момент над скалой вспыхнули красные буквы «Космозо» и погасли. «Ну и дела!» — сказал Коля и чуть не выронил мороженое. Ехал на проспект Мира, а попал в космический зоопарк. Если бы не случайность, так бы отправился обратно, ничего не увидев. Нет, Коля явно везет. «Тогда я пошел», — сказал Коля. «Куда?» «В космозо? Вы что думаете, я прощу себя, если уеду, не поглядев на космозо?» «Нет».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 Точно такую же пещеру нашли как-то в открытом космосе пилота корабля-стажары. Пещера неслась между звезд, и в ней, словно разноцветные светлячки, резвились самые маленькие из известных во всей Вселенной птиц, по полсантиметра длиной, включая хвост, на удивительных расцветок, причем нельзя отыскать ни одной птицы, похожей на другую. Пещеру, как есть, отбуксировали на Землю и поместили в космозо.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 Но несколько лет назад ученые нашли в вечном мерзлоте яйцо, и им удалось вывести из него бронтозавренка. Он вырос и стал ручным. А зачем же его в космозо держат, если он земной? Но в обычном зоопарке его тоже трудно держать, ведь динозавра на Земле уже много миллионов лет не водится. «Скучно ему, наверное, у вас», — сказал Коля. «Совершенное одиночество. Как сказать, у Бронти есть друзья, вот, посмотри».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 — Он сегодня не в настроении, — сказала бабуся. — Пойдем, Ванечка, покатаемся на склисе. — Не хочу на склисе! — заревел вдруг малолетка, выплевывая леденец на землю. — Хочу марсианского богомола! — Не поднимайте шума, — сказал второй клюв говруна. — Нас могут услышать пираты! А первый клюв другим голосом произнес. — Хррррр, пш-пш-пш, бррш, Где же Коля слышал этот голос? — Совсем недавно.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 Но от этого аппетит в Коле не пробудился. А когда он отодвинулся, чтобы электрон мог заняться своим лакомством, за спиной вновь послышалось шуршание. И вдруг над Кольным плечом протянулась зеленая, лохматая рука, которая схватила стаканчик с мороженым и попыталась отнять. Тут Кольны нервы не выдержали, он вскрикнул и отпрыгнул от скамейки метра на три. Рука принадлежала хищному растению. Оказалось, жил один из кустов за скамейкой.